Шестое. Любить без слез, без сожаления, любить, не веруя в возврат, Чтоб было каждое мгновение последним в жизни, Чтоб назад нас не влекло неудержимо, Чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма, прошла, развеялась, И пусть вечерняя радостная грусть обнимет нас своим запястьем смотреть, как тают без следа остатки грез, и никогда не расставаться с грустным счастьем и, подойдя к концу пути, вздохнуть и радостно уйти.